Глава сорок пятая Чероки петлял по гравием дорогам поселка, раскинувшегося на скале над Плая Гранде. Открыв все окна, Маккалеп изучал каждый дом, каждый трейлер в поисках телефонного провода или спутниковой тарелки. Заметив подходящий объект, он глушил мотор и прислушивался. Немногие здешние обитатели поддерживали связь с внешним миром. Очевидно, в такую даль забирались лишь те, кто жаждал уединения. Эмигранты, затворники. Вот почему Крименс облюбовал это место в качестве убежища. Дважды Маккалиба брали за грудки с вопросом, какого дьявола он здесь вынюхивает. Он извинялся, показывал снимки и удалялся ни с чем. Ближе к вечеру Маккалиб совсем упал духом. Продолжать поиски в темноте бессмысленно. Либо ему придется заезжать в каждый дом, либо ждать до утра. Гроссиэле с Реймондом придется провести ночь без еды и света, в холоде и страхе. Маккалеб прибавил скорость и быстро объехал трейлерный парк, остановившись лишь однажды, показать фото старухи, сидевшей на ступеньках древнего трейлера. Старуха покачала головой, и Маккалеб двинулся дальше. Солнце скрылось за горизонтом когда Чирокки выехал на усыпанную битыми ракушками тропинку, которая поднималась на холм и, петляя, исчезала из виду. Путь переграждали ворота с табличкой «Проход воспрещен» на английском и испанском. Вместо замка створки скреплялись куском проволоки. Маккалиб выбрался из машины, отвязал проволоку и распахнул ворота. Тропинка вела через пригорок к трейлеру, стоявшему на возвышении. При виде небольшой спутниковой тарелки на плоской крыше у макалеба екнуло сердце. Алюминиевый навес, служивший подобием гаража, пустовал. В дальнем конце участка у забора притулился сарайчик. На врытых по периметру столбах кустарными мишенями поблескивали бутылки и банки. Хруст ракушек под колесами Чероки издалека возвещал о приближении автомобиля и не позволял услышать ничего извне. Маккалеб заехал под навес и заглушил двигатель. Секунду он сидел, не шелохнувшись, весь обратившись вслух. Наконец, сквозь алюминиевую обшивку трейлера донесся слабый, едва различимый звук. Внутри звонил телефон. Затаив дыхание, Маккалеб прислушался, пока окончательно не убедился в своей правоте. Его переполняло ликование. Он нашел их. Выскочив из внедорожника, Маккалеб поспешил к трейлеру — Телефон звонил, не умолкая. «Теперь уже ясно. Звонки не прекратятся до тех пор, пока кто-нибудь не ответит или пока кто-то из обитателей Плая Гранде не зайдет в телефонную будку на заправке и не повесит трубку обратно на рычаг». Макалип подергал дверь, но та оказалась заперта. Перебрав связку ключей, позаимствованных в кармане Крименса, он подобрал нужный и вскоре очутился в маленькой душной гостиной. Окна были плотно зашторены, В полумраке мерцал только экран компьютера на столе в глубине комнаты. Маккалеб нащупал на стене рядом со входом выключатель и зажег свет. Обстановка трейлера мало отличалась от гаражного бокса. Повсюду стояли компьютеры и прочее оборудование. Небольшой диванчик предназначался, по всей видимости, для отдыха. Однако Маккалеба совершенно не заботил ни интерьер, ни содержимое компов — Главное сейчас — найти заложников. «Гроссиэлла! Реймонд!» — позвал он. Никто не откликнулся. В памяти всплыли слова Крименса о черной яме. Маккалеб повернулся к распахнутой двери и, окинув взглядом унылые окрестности, задержался на сарайчике у забора. Не теряя ни секунду, он бросился туда и забарабанил кулаком по двери, украшенной висячим замком. Однако ответом было лишь гулкое эхо. Чертыхнувшись, Маккалеб снова вытащил связку и, отыскав ключ с гравировкой «Мастер Лок», сунул его в скважину. Через мгновение он очутился в темном сарае и едва не взвыл от отчаяния. «Никого!» Обхватив себя руками, Маккалеб привалился к косяку. Взгляд лихорадочно шарил по сторонам, а воображение рисовало чудовищные картины. Грасиэла с Реймондом сидят, прижавшись друг к другу в кромешной тьме. Внезапно его осенило. Чуть подаль, на дороге избитых ракушек, поверх глубоких следов протекторов, виднелась тропинка. Она вела на пустой, вроде бы, пригорок. Однако, судя по утоптанной поверхности, ходили по ней неоднократно. Маккалеб бегом припустил по тропе и, взобравшись на пригорок, различил в низине бетонный квадрат недостроенного фундамента. Замедлив шаг, он направился к конструкции. Из бетона торчала ржавая железная арматура и водопроводные трубы. Рядом валялись лопата и изъеденная коррозией кирка. Небольшой порожек обозначал проем для так и невозведенной двери. Поднявшись на приступку, Маккали посмотрелся, но не обнаружил ничего похожего на люк в подвал. С досады он пнул медную трубу водопровода, заглянул в широкое четырехдюймовое колено канализации. И вдруг понял куда Крименс спрятал пленников. Взгляд заметался по земле вокруг фундамента. Если преступка знаменовала фасад, искать следовало с противоположной стороны. Именно там обычно располагался септик. Высмотрев недавно вскопанный участок, Маккалеб схватил лопату и ринулся туда. Пять минут ушло на то, чтобы очистить люк от грунта и камней — Пленники явно не страдали от недостатка воздуха, канализационные трубы обеспечивали им приток кислорода, однако Маккалеб копал с таким остервенением, словно Гросиэлы и Реймонд вот-вот задохнутся. Наконец, тяжелая крышка люка откатилась в сторону. Лучи заходящего солнца, проникнув в лаз, высветили бледные лица Гросиэлы и Реймонда. Оба были целы и невредимы, хотя и до смерти напуганы. У Маккалеба гора свалилась с плеч. Он склонился над темным провалом и помог пленникам выбраться из ямы. Хотя на улице почти стемнело, они болезненно щурились от слабых всполохов света. Маккалеб привлек их к себе и обнял так, что затрещали ребра. Обливаясь слезами, Гарсиэлла прильнула к нему и затряслась всем телом. «Самое страшное позади», — твердил Маккалеб. «Все закончилось». Грасиела чуть отстранилась и посмотрела ему в глаза. — Все закончилось, — повторил он, — больше этот мерзавец никому не причинит вреда.